Кайден явился на Кирх к обеду следующего дня. К этому времени я успела не только познакомиться, но и с удовольствием пообщаться с родителями Рис, несколько раз детально рассказав им о том, насколько нам хорошо живется и учится на Элирене, но не забыв убрать кое-какие подробности и приукрасить некоторые детали. Заодно поняла, какие они замечательные. Ее мамой получалось приемный отец. К тому же я буквально была очарована ее младшей сестренкой подвижной и энергичная, словно живая ртуть, которая настояла на том, что отдаст мне несколько своих платьев. У нее есть много других, а мне непременно понадобится красивый наряд на бал открытия. Рис успела всем рассказать, как снаряжали меня целительницы на прием в доме мэра, но теперь этим займётся семья Дальских. И напрасно я уверяла ее, и остальных, что не собираюсь идти ни на какой бал, потому что не приняла приглашение Кайдена, а кроме него меня все равно никто не пригласит. Лорд Ритчер об этом отлично позаботился. «Раз еще не приняла, значит, скоро примешь», — отвечала мне в один голос родня Рис. Затем просила не мешать заниматься своими делами. «Думать над тем, в чем мы отправимся на тот самый бал, и какие фасоны и прически нам подойдут». А вот у них даже есть несколько модных журналов из Нерри. Пусть и устаревших на несколько лет, но других на кирхе все равно не достать. В дом Дальских тем же самым вечером прибыли еще и две тети Рис с четырьмя ее двоюродными сёстрами, проживавшими в соседних городах, а потом и бабушки с дедушками подтянулись. И все дружно остались ночевать, так что спали мы с Рис на скрипучих раскладных креслах на веранде. И до нас то и дело долетал мужской храп из летней кухни, так как мужчинам тоже не хватило места в доме. Затем наступило утро, и все продолжили заниматься сборами Рис в академию суматошно разыскивали одежду для похудевшей подруги, заодно завели очередной бесконечный спор о том, что мы с ней наденем на бал. Риск этому времени порядком досталось от бабушек за то, что внучка так сильно исхудала. В конце концов, нашли виноватых, решили, что ее морят голодом злые драконы, и напрасно мы с подругой уверяли, что все совсем не так. И драконы тут ни при чем. Никто из старшего поколения не собирался нас слушать. Даже мама Рис глядела на свою дочь с жалостью в глазах, иногда заламывая руки и утверждая, что той все таки стоило открыть кондитерскую, а не бегать за драконами или от них. Зато родная сестра и четыре кузина одобрили ее новый облик. Сказали ей что-то вроде «Улётный, Рис, ну ты даешь, на тебе женится любой кронпринц». На эта подруга покраснела и призналась, что ей бы хватило и одного, а больше ничего рассказывать им не стала. Тут Рис, конечно же, погорячилась. Нужно было и вовсе молчать об Эйдене Макгеле. Потому что сперва все накинулись с расспросами на нее, а потом и на меня. Рис ото всех отмахивалась, а я молчала как партизан. Были такие в истории борьбы Нерлинга и Суши. Нам рассказывали про них на «Теории мироздания». Но все равно мне пришлось непросто. Через распахнутые окна до нас с улицы долетали громкие голоса и аппетитные запахи. Мужчины давно уже поднялись и занялись делами. Прикинули, что делать с прохудившейся крышей сарая, затем разожгли гриль и занялись шашлыками, замаринованными еще с вечера. Вскоре вернулся один из дядей Рис, посланный на рынок. принес свежую рыбу, так что все принялись спорить о тонкостях жарки морских окуней. К этому времени Рис перемерила все платья, которые месяц назад собиралась взять в академию, и пришла к выводу, что ей не годится ни одной из них. Ее родня пыталась хоть как-то исправить ситуацию. Все дружно схватились за иголки с нитками. Мама с бабушками складывали в саквояжи постельные принадлежности, тайком пытаясь завернуть в них чайный сервис на 12 персон. Заодно прикидывали, как бы половче и спрятать две сотни пирожков, которые они испекли еще на рассвете. Я же, прячась от расспросов у окрон принца, заодно признавшись в том, что иголку с ниткой держать не обучено, сбежала на улицу. Отправилась к пустующей беседке, возле которой сиротливо висели старые качели. Прикрепленные к такой же старой липе. Наверное, на них катались рисы и ее сестренка, пока были маленькими. Усевшись, оттолкнулась от земли, внезапно поняв, насколько сильно я соскучилась по Элирену и своей академии. И ещё по невероятной голубезной небу, которое никогда не увидеть с суши. И полетающим по нему драконам. А вовсе не по крикам назойливых чаек кирха или же веселым голосам дружной семьи Рис. Что тут скрывать, я скучала по Кайдену Ричару и Зигурту. Вздохнув, активировала заклинание от комаров, которому нас научила магиса Сорос, потому что те явно соскучились по свежей крови, после чего снова уставилась в безоблачное небо. Вскоре разглядела в нем темную точку и принялась на нее смотреть, заодно прислушиваясь к жаркому спору мужчин, так и не пришедших к консенсусу в вопросе запекания на гриле окуней. Точка увеличивалась в размерах пока я внезапно не осознала, что никакая это не чайка. Это был дракон, и он приближался. Уняв бешено заколотившееся сердце, я напомнила самой себе, что дикие драконы без первого контакта не улетают далеко от мест своего обитания. Так что на кирх моя драконица явиться не должна. Следовательно, тут что-то другое, и уже скоро оно прилетело. Вернее, они прилетели, потому что еще через 10 минут возле дома Рис... Приземлились Кайден и Зигурд. Я не сомневалась в том, что они явились по мою душу. И очень-очень им обрадовалась, честное слово. Кинулась навстречу со всех ног, не обращая внимания на шум и испуганные возгласы на крыльце и в доме. И еще на то, как кто-то истерически закричал «Рейс, с твои драконы прилетели!» А старенький дедушка, постоянно не к месту, вспоминавший свое военное прошлое, выставил перед собой шампуры с шашлыком, решив защититься от угрозы. На это Зигурд принюхался, закатил глаза и с довольным видом застучал по земле хвостом. Решил, что это ему угощение. «Сейчас же прекрати», — поморщился успевший спрыгнуть с его спины Кайден. «И вот еще: Никого мне не перепугай и ничего не испорти». После чего пошел ко мне навстречу. Внезапно я тоже поняла, что это моё. Вот это самое. Восторженное выражение глаз Зигурта, когда я гладила его по голове. И Кайдан, груди которого я прижималась, а он меня обнимал зарывшись в мои волосы, а заодно негромко жалуясь на жизнь. Как же я по тебе соскучился, Эвери Такер, если бы ты только знала! заявил мне. Не видел тебя всего-то сутки, и могу сказать, что это было довольно мучительно. Но ведь я тоже, тоже по нему скучала. Тут по ступеням в припрыжку сбежала риса, и Кайден нехотя расцепил руки потому что Рис принесла Зигурту пирожки. А за ней, таращина кайден и дракона глаза, шла ее младшая сестра. Кузины с крыльца вслух восхищались их смелостью, но подходить ближе к Зигурту не решались. «Это что, тот самый Кронпринц?» — спросила одна из них громким шепотом. «Кажется, он любит Эйвери Такера, вовсе не нашу Рис». «И правда, какой-то я неправильный Кронпринц, потому что люблю Эйвери Такера, не вашу Рис», — усмехнулся Кайден. А я вытаращила на него глаза. «Рис, я похищу твою подругу на пару часов. Нам нужно ненадолго отлучиться. Заодно будет лучше, если я заберу Зигурта, пока он тут все не съел». Потому что его дракон успел прикончить принесенные пирожки и снова косился в сторону дедушки, который размахивал перед ним шампурами, заявляя, что его, бывшего легионера, не испугает какое-то огнедышащее чудовище. дедушку все всё-таки увели». Зигурд расстроенно вздохнул, на что Рис тотчас же пообещала принести ему еще пирожков. Затем взглянула на Кайдена. «Чаверти?» — спросила у него. Кайден кивнул. «Думаю, у Эйвери остались незаконченные дела», — произнес он. «Не помешает с ними разобраться». Тут кивнула уже я. Кайден был прав, потому что Ксавьер своим появлением разбередил старые раны. Они до сих пор еще ныли, и мне хотелось поставить точку в своем прошлом. Вернее, вбить в него последний гвоздь. Переодеваться я не стала. На мне и так была летная форма академии. Темные штаны, такая же туника и куртка. Подождав, пока Зигурт съест еще одно пирожковое подношение, я взбежала по его вытянутому крылу на спину, на которой уже стояло два седла. Мое было то, что ближе к голове. Я в этом не сомневалась. Все было сделано так, чтобы Кайден мог обнимать меня в полете. «Только не говори мне, что ты тоже будешь летать на таком же чудовище», — ахнула бабушка Рис. А дальше я уже не расслышала, потому что Зигурд взмахнул крыльями, и через несколько секунд мы поднялись в воздух. В деревне Такеров мы приземлились примерно через час после вылета с Кирха. Я и не подозревала, что Чаверти находится так близко к родному острову Рис. И ещё то, что Зигурд может развить подобную скорость. Снижаясь первым делом, я заметила пустые причалы в порту Чаверти. Там не было ни одного грузового или пассажирского корабля. Лишь покачивались на волнах несколько старых рыбацких лодок. Затем потянулся унылый и серый по сравнению с Элереном городок. Но тут Зигурд заложил крутой вираж, сворачивая от побережья к центру острова. Уже скоро я увидела общинные поля, на которых работали мои бывшие сородичи. Другие возились в огороде, Над грядками виднелись их согнутые спины. Несколько женщин занимались стиркой возле ручья, тогда как отец Такер уверенно привычно отдыхал в своем доме. Крыша его уже была залатана, поваленные статуи богов возле форума тоже поставлены на место. Словно не было выходки Кайда на месяц назад. Как и не было Эйвери Таккер, которую увез в непонятные дали на своей спине дракон. Но я все таки была. Вернулась в деревню и тоже на спине у дракона. Зигурд приземлился возле форума в том самом месте, откуда меня забирали месяц назад. Еще немного поглядев на то, как опускалась поднятая его крыльями пыль, а заодно попытавшись справиться с волнением, я разжала руки, выпустив луку седла. Затем ловко спрыгнула на землю, хотя Зигурд специально вытянул для меня крыло. «Не нужно было», — качнула головой. «Теперь я сама». Видела, как делали это всадники в Академии и поняла, что такое мне под силу. И уже через секунду Кайден молчаливой и грозной силой встал у меня за спиной. С момента, как остров Чаверти показался на горизонте, он не произнес ни слова. Словно давал мне время попрощаться со своим прошлым. Хотя Кайден не знал, что сегодня возле стелла первопроходцев я уже сделала для себя окончательный выбор. Теперь пришло время разорвать связующие путы и произнести те слова. Которые не прозвучали в этом месте в прошлый раз. Первая к форму прибежала Мэри. Конечно же, она не работала ни на полях, ни в огороде, ни на кухне. И ее руки никогда не прикасались к стирке. Вместо этого она привычно шаталась по деревне, докучая остальным, не забывая доносить на всех и все своему отцу. Мэри уставилась на меня, вытаращив глаза. Ну, конечно же, узнала, хотя я была в черной летной одежде с прической, которую мне сделали кузины Рис, и сластившимся смертельно опасным драконом. Зигурд снова захотел, чтобы я почесала ему шейку. Поглаживая дракона, я тоже на нее смотрела. За этот месяц Мэри еще сильнее раздалась в стороны. От дочери преподобного все так же несло ослиной мочой, но в деревне привычно, никто не собирался ей об этом говорить. Боялись гнева ее отца, который был уже рядом. Отец Такер тоже меня заметил, либо ему успели донести, потому что он покинул свой дом и теперь спешил к форму. За ним семенили его ближайшие апустолы-тунеяцы, в совершенстве освоившие науку подхалимства, поэтому выделенные из остальных. Они шагали в нашу сторону, а на отце Такере была золотая мантия, перекосившаяся на один бок. Эй вери Такер. Остановившись на безопасном, как ему казалось, расстоянии, возвестил он. Тем временем к центру деревни, недоуменно переговариваясь и с опаской переглядывая, стекались бывшие мои сородичи. И уже скоро их собралась приличная толпа. Пришли почти все обитатели общины, разве что не было тех, кто работал на дальних полях или же погнал овец на выпас по другую сторону каменистых холмов. Преподобный вскинул руку, требуя внимания, потому что толпа волновалась и голдела, и тотчас же установилась тишина. «Отец Тайкер». Произнесла я осипшим голосом, за что себя моментально отругала, за этот самый голос и собственную растерянность, потому что прошлое вновь попыталось восстать из могилы и захватить меня в плен. Невидимое глазу, но упрятанное глубоко в эту землю. Растворенное в этом воздухе, оно карабкалось по моим ногам, попадало в легкие и лезло в глаза, вызывая у меня слезы, а заодно и забиралось мелкой душной пылью в горло. «Насколько же ты грешна, Эвери Такер, что даже драконы тебя отвергли!» Презрительным голосом произнес преподобный. «Их желудки оказались не в силах тебя переварить!» Тут Зигурд сытно икнул пирожками, и я усмехнулась. «О нет, отец Такер, драконы меня не отвергали, но я кое-что забыла в деревне, поэтому мне пришлось вернуться». Такого поворота он явно не ожидал. «Мы пришли в этот мир без ничего, и без ничего из него уйдем, намекнул мне. «Поэтому у твоего здесь ничего нет, Ивери Такер. Так что иди с миром по своему грешному пути. Но не забывай, что очень скоро он приведет тебя в ад». Мои сородичи согласно загудели, и я поняла, что за месяц моего отсутствия в этом месте ничего не изменилось. Наоборот, без меня им стало только лучше, потому что я прекратила смущать своим присутствием и поведением чужие зашоренные умы. Эти люди жили вообще не по доброй воле. Большинство из них во всем было согласно с отцом Такером. А остальные, если такие имелись, в чем я серьезно сомневалась, попросту не хотели ни о чем думать или что-то менять. Даже если кто-то и сохранил здесь зачатки собственной воли, то... Ну что же. Они все равно будут молчать. «Мой молитва слов», — хищно улыбнулась я преподобному. «Я забыла его в длинном доме и буду рада получить назад. Ведь именно из-за него я спустилась с летающих островов». Отец Такер растерянно моргнул. Уставился на меня пронзительным взглядом, словно пытался рассмотреть то, что творилось у меня в голове. А я отстраненно подумала, что он похож на огромную жирную жабу. Но паство паства ждала его решения, поэтому он вскинул руку и возвестил. Заблудшее дитя Эйвери Такер все-таки услышала голос богов. Это означает, что для нее до сих пор не все потеряно, и есть еще шанс на спасение. И если она раскается, о, да, Эйвери Такер, ты должна покаяться во всех своих грехах! Добавил он с удовольствием. «Здесь и сейчас, перед ликом наших богов, передо мной и своей общиной ты искренне признаешься во всех своих прегрешениях, не пропустив ни единого. И тогда я тебя выслушаю. Мы все тебя выслушаем», — поправил он себя. «А потом голос богов сообщит мне, какое наказание в искуплении тебя ожидает. Но оно будет самым, что ни наесть есть суровым». Я промолчал Отец Такер, кажется, уверовал в свои собственные слова. Посмотрел на свою паству. Корнелия, Такер, принеси ее молитва слов, приказал он, первый попавшийся на глаза девочке-подростку. Но, святой отец, я не знаю, где он, растерялась та. Преподобный нахмурился, затем повернул голову в другую сторону. Молли, Такер, сходишь за молитва слова моей вере, Таккер. Выбрал он себе новую жертву. «Корнелия Таккер, два часа молитв и покаяния этим вечером вместо ужина. За то, что не приняла с радостью возложенную на тебя миссию». Девочка всхлипнула, а Молли тотчас же кинулась выполнять его приказ. Побежала со всех ног к женскому длинному дому, где я прожила все эти годы. Немного посмотрев на ее спину и подпрыгивающую рыжую косичку, я двинулась следом. Решила пройтись по деревням, хотя отец Такер не давал мне такого позволения. Но мне искренне было на него наплевать. Зигурд с Кайденом от меня не отставали. Шагали рядом, и дракон мел хвостом мелкую пыль. Присматривали за мной и за остальными. Но я знала, что здесь мне никто больше не причинит вреда. Я уже не боялась отца Такера, наоборот. Он показался мне жалкой с жабой в золотой мантии изо всех сил пыжившиеся, чтобы объяснить пастве мое появление и поступки. Но это было выше его понимания. Не боялась ей приспешников преподобного. Со мной была моя магия, которой я более-менее научилась управлять. А рядом шли Кайден и Зигурд. Кто посмеет поднять на нас руку? И даже Мэри нисколько меня не трогала. Хотя она семенила рядом, то и дело спрашивая, почему меня не сожрали драконы и зачем мне понадобился молитва слов. «Неужели я собираюсь раскаяться в своих грехах и вернуться в деревню? Но я должна знать, в этом случае наказание будет очень суровым. И еще здесь меня никто не ждет, и мне не будут рады». В её голосе отчётливо слышалась ревность. Судя по всему, Мэри в мое отсутствие жилось очень даже неплохо. До этого она считала меня главной соперницей в битве за внимание парней, так что возвращение Эйвери такер не входило в ее планы. Мэри от тебя ужасно воняет ослиной мочой, не выдержав, сказала ей. Если тебе так нравится, можешь обмазывать свою голову, чем захочешь. Но сейчас держись от меня подальше. Та отшатнулась. Ее рот растерянно искривился, после чего она все-таки отстала. Как ты, Эйвери? рискнул спросить у меня Генри, когда мы проходили мимо мужского длинного дома. У него в руках были вилы, но я знала, что Генри не поднимет их ни на меня, ни на Зигурта. Все хорошо», — сказала ему. «В академии выдалось несколько свободных дней, вот я и решила навестить свою деревню. Потом отправлюсь в гости к своей подруге, после чего вернусь назад, на свой летающий остров. Либо на Драконе, либо через транспереходы. Подозреваю, Генри ничего не понял из моих слов, и мне на миг стало его жаль. Так же, как и остальных в этой деревне, кто не видел ничего дальше своих общинных полей». И не слышал другого, кроме обличительных речей отца Такера. Но при этом я понимала, что мне здесь ничего не изменить. Я не имею права вмешиваться и разрушать устоявшуюся жизнь общины, ставшей для этих людей домом, в котором для них все просто и понятно. Молитвы, работа и снова молитвы. Еще ещё скромные радости по церковным праздникам. Если кто-то был в силах изменить свою жизнь и выйти из замкнутого круга, то только они сами. Но вряд ли они этого хотели. «Все, включая Генри Такера». Тут со стороны женского длинного дома показалась Молли. Спешила в нашу сторону с молитвословом в руках. Взглянув на меня испуганными глазами, оббежала нас с Зигуртом и Кайденом далеко стороной, после чего протянула небольшую книжку в черном переплёте отцу Такеру. Оказалось, вместе с жителями деревни и своими ближайшими приспешниками тот следовал за мной на приличном отдалении. Получив книгу, преподобный затянул молитву, а я принялась ждать, чем все закончится. «Вручаю тебе эту священную книгу, Эйвери Таккер. Так прими же, грешное дитя, дар богов!» Торжественным голосом возвестил он. Сделал в мою сторону несколько шагов и замер, с опаской косясь на Зигурта. Я подошла и взяла. Мы не гордые. Вернувшись, взглянула на Кайдена, затем на его дракона, после чего подкинула молитва слов в воздух Изигур тотчас же выпустил из пасти пламя. В толпе ахнули, а несколько женщин испуганно запричитали. Но на землю упал, хотя нет, даже не упал. Потому что я вскинула руку, активируя магическое заклинание, и пепла от молитва слова тоже не осталось. Его подхватила, разметала по сторонам призванная мною воздушная стихия. В толпе снова ахнули, а я кровожадно усмехнулась. Потому что это было еще не все из представления, которое я собиралась устроить, и всех ждал заключительный акт. Возможно, мне не стоило этого делать, потому что этим я бы все равно ничего и никому не доказала, но я больше не могла сдержаться. Мне надо было окончательно и бесповоротно перечеркнуть свое прошлое, сжечь его так, чтобы позади не осталось ни единого моста. К тому же своим появлением и поступками я хотела показать, что существует иная. Отличное от всего, к чему здесь привыкли, жизнь. Поэтому я повернулась к Кайдану. шаг, другой. Он понял меня без слов, и то, что я задумала, и то, что от него хотела. Обнял, властным жестом притянул к себе, после чего его губы накрыли мои. Это был совсем другой поцелуй, совершенно не похожий на тот, который у нас был во время призыва. Дерзкий, дразнящий, разжигающий мою страсть. Такой, какого никогда не видели в деревне Таккеров такой, от которого по моему телу разбежался огонь, а Мэри завистливо воскликнула. «Папа, сейчас же это прекрати! Ты должен немедленно их остановить! Как они смеют целоваться, да еще у всех на глазах!» Судя по ее голосу, она мне снова до ужаса завидовала. Но тут Зигурд обвил нас кольцом, защищая от всего мира, оставляя нас одних, не позволяя никому и ничего прекратить. Остановиться могли только мы сами, но не думали, не хотели этого делать, потому что это был... Пожалуй, из всех двух поцелуев в моей жизни я бы назвала его самым лучшим. Наконец Кайден меня отпустил. Отстранил, но глядел мне в глаза. Рассматривал мое лицо, словно не мог насмотреться. Я тоже на него смотрел, а внутри меня танцевали звезды. Водили хороводы, хотя на улице был разгар дня. Ну, конечно же, Кайден Ритчер не был бы Кайденом Риччером, если бы не попытался все испортить. «На этот раз услуга за услугу», — негромко заявил мне. «И что же ты хочешь за то, что я тебя вынудила?» «Буквально заставила себя поцеловать на глазах у всей общины», — Кайден Ричард. «Я многого хочу», — усмехнулся он. Сперва многозначительно уставился на мои губы, а потом, ничуть не смущаясь, его жаркий взгляд скользнул чуть ниже, на мою грудь, обтянутую плотной тканью летной куртки. Но, пожалуй, на этот раз мы ограничимся балом открытия, на который тебе придется пойти со мной. Ивери Таккер.